65. -е. Зимней сессии в школе не было, впрочем, как и летней. Защищаешь свой проект и все. Не похоже на учебу в ВУЗе, плюс выяснилось, что диплом платной школы практически не котируется, а 7000 евро уплыли. Не паникуй, Денис достал из корзинки яблоко, очень он любил яблоки. «С тебя работодатель знания спросит, а не корочку. Учись». Задание разрешалось выполнять на английском, но финальный проект Марина надеялась изобразить по-французски. Привычка учить языки у нее была. После инглиша она разучивала немецкий за компанию с Аней и даже на японский однажды замахнулась. Ничего не вышло, но ощущение причастности к тайне осталось. Кстати, сейчас она корпела над рекламной кампанией для Японии. Духи Лер Дютемпс от Нина Ричи. Как если бы японцы про них не знали, духи отстали от цивилизации. Тишина. Марина пялится в экран, разглядывая изящный флакон с двумя голубками. В голове пусто. Требуется слоган, плакат, брошюрка и план презентации. Срок — вторая неделя января. Десять дней на все про все. Из-за аквариума доносится «Я тебе слоган придумал, налетай косоглазы». Не смешно, Корто. Ох, не люблю азиатов. Никак не мог он забыть стычку восьмилетней давности. Возвращался во Францию и казахи на таможне. Заявили, не отдашь все бабки, опоздаешь на самолет. Русский, да с французским видом нажительства, мимо этого пройти не могли. Я б с ними обошелся, как мой папашка с министром, но тогда точно бы не улетел. Корто, не отвлекай. Давно хотела такое сказать, а то обычно ей рот затыкают, мол, мешаешь изучать пищеварительный процесс у гадюк. Курс разделили на четыре группы, у каждой свой парфюм. Кроме «Лер дю темпс» — «Дух времени» дословно, «Воздух времени» — названия были вымышленные — «Поток времени», «Пламя времени» и «Почва времени». Четыре стихии. Кто не понял — «Воздух», «Вода», «Огонь», корто «А что мы делаем на Новый год?» «Понятия не имею. К макарова таскаться мне надоело. Там русские собираются, напьются, песни орут под гитару, курят». Денис перекосил физиономию. «А давай в Испанию двинем?» Оторвался от компьютера. Ткнул пальцем в дужку очков на переносице. «У тебя пара тысяч евро завалялась?» «На все сразу нет, не разобравшись. Воробушек едет на машине в Сарагосу, у него там квартира». И что в этой сарагусе делать? От упрямства Корто есть прок. Она работу сдаст вовремя. Как собрать воедино эти манящие словечки? Древесный шлейф из кедра, мускуса, сандала и амбра, нотки бергамота, палисандра и пряной гвоздики. Плюс дурацкие голубки и грязная птица. Нет, не получается творить по заказу. Слоган «Не выдумывается». В голове одно банальное «Express your personality». Но банальности, кстати, никого не пугают. В подмогу раздали рекламный текст. Там что-то про провоцирующую гармонию совершенных запахов, абсолютную гармонию, что возникает при фатальном взаимопритяжении мужчины и женщины. И в ней нет ни логики, ни здравого смысла, как и вообще в современных отношениях. глядишь мозги сварятся. Ни здравого смысла не останется, ничего. Одна провоцирующая гармония. Поехать бы голову проветрить. Скажи своему воробью, что бензин пополам оплачиваем.